Все чувства весь состав были потрясены до дна. И он узнал ту ужасную муку, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться. Ту муку, которая в юноше рождает великая, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду